Незыблемые правила. О чём мы будем разговаривать? Что же самое важное в правильном питании? Прежде всего, чистота приёмов пищи. Второе это составляющие твоих приёмов пищи. Ниже я подробно расскажу, что можно есть на завтрак, обед, ужин и какими должны быть перекусы. Помни, правильный питьевой режим, то есть количество выпитой воды, не менее важен, чем то, как ты питаешься. И о воде я напишу очень подробно. Учти, есть продукты, которые ты должна как можно чаще употреблять в пищу, а есть такие, которых нужно избегать. Очень многие, задумываясь на тему правильного питания, стремятся перейти к обезжиренным продуктам. Нужно ли это? К чему приводит активное использование таких продуктов? Мы детально разберем в одной из глав. Так, постепенно, шаг за шагом мы грамотно выстроим дорогу к красивому телу при помощи правильного питания, а затем уже будем говорить о тренировках. Как часто нужно есть? Итак, как часто нужно есть? Это вопрос очень важный. Внимайте. Попробую популярно изложить точку зрения международного общества спортивного питания на вопрос о чистоте приемов пищи, точку зрения, основанную на результатах десятков научных исследований. Статистика сурова. Среди взрослых жителей России старше 20 лет примерно 51% имеют избыточный вес или ожирение, и динамика совершенно не радует. Как же меняется масса и состав тела в зависимости от частоты приемов пищи? Учёные полагают, что если есть редко, но большими порциями, то риск ожирения значительно повышается из-за увеличения липогенеза отложения жира после еды. Но в 2010 году ученые провели эксперимент, в котором оценивали влияние восьминедельной диеты с недостатком калорий для похудения на мужчин и женщин с ожирением. Первая группа ела три раза в день, низкая частота питания. У второй группы было три основных приёма пищи и три перекуса, высокая частота питания. В обеих группах ограничение калорийности было одинаковым минус 700 калорий в день от нормы. В итоге у представителей обеих групп было зафиксировано одинаковое снижение массы тела, около 5% от исходного сухой массы, жира и общего ИМТ. Существенных различий в каком-либо признаке ожирения между группами с разной частотой питания не обнаружено. В дополнение к экспериментам с толстяками проведено несколько исследований с участием людей, имеющих нормальную массу тела. В отношении оптимизации массы и состава тела результаты были аналогичны полученным в исследовании людей с лишним весом, ожирением. Увеличение частоты питания не дает никаких преимуществ Даже при низкокалорийной диете или когда потребление калорий способствовало поддержанию текущей массы тела, увеличение количества приемов пищи с одного до пяти или с одного до трёх не ускоряло потерю веса. Таковы научные факты. Но я все же рекомендую тебе есть небольшими порциями примерно каждые 3 часа. Зачем? Меньше вероятность переедания. Нет ощущения тяжести в желудке. Нет сильного чувства голода. Проще соотнести питание и тренировки. Иногда между основным приемом пищи и перекусом может пройти два часа. Ничего страшного в этом нет. Количество приемов пищи в день, 4 или 5, зависит от того, во сколько ты ложишься и встаешь. В любом случае У тебя должно быть три основных приема – завтрак, обед, ужин и один или два перекуса. Ритуалы. Прежде чем подробно расписать тебе, из чего должны состоять твои завтрак, обед, ужин и перекусы, хочу сказать: твой день, ты должна начинать с определенных ритуалов, соблюдать, которые необходимо в течение всей жизни. Итак, Ты просыпаешься и обязательно выпиваешь как минимум стакан воды. Лучше, если это будет вода комнатной температуры. Можно добавлять в воду, например, лимонный сок. Но особого смысла в этом нет, потому что, во-первых, лимон не всегда благоприятно влияет на людей с повышенной или пониженной кислотностью. Во-вторых, ты просто должна себя приучить к тому, что пьешь обычную воду и получаешь от этого удовольствие. Затем ты выпиваешь столовую ложку льняного масла. Или наоборот. Сначала у тебя идет столовая ложка льняного масла, а затем ты выпиваешь воду, как бы запив масло, потому что признаться, это не самый вкусный продукт. Но категорически не рекомендую игнорировать его, потому что льняное масло самая настоящая панацея в отличие от суперфудов. Льняное масло Уникальный продукт, который нужен тебе на протяжении всей жизни и от которого ты получишь массу пользы. Если тебе совсем уж неприятен вкус льняного масла, можешь закусить его маленьким кусочком лимона, а затем выпить воду. Итак, слушаем внимательно про льняное масло, а затем уже переходим к завтраку. Волшебное масло Ни один препарат растительного происхождения на земном шаре не может конкурировать с семенами льна. В этих крошечных семечках соединены несколько групп веществ, которые нам необходимы. Прежде всего, жирная кислота омега-3. Затем лигнин. По его содержанию семя льна бьет все рекорды. Вторым идет кунжут, но и в нем лигнина в семь раз меньше. И наконец, очень важный компонент, который в сочетании с двумя предыдущими делает семена на просто кладезем полезных веществ. Растворимая клетчатка или слизи. Жирная кислота омега-3, в народе называемая рыбий жир, не производится человеческим организмом, зато активно усваивается из продуктов. Омега-3 способствует выведению токсинов, вредного холестерина, дает длительное насыщение организму, что существенно снижает количество потребляемой пищи. Легнин. Природная нерастворимая клетчатка, принимающая непосредственное участие в пищеварительных процессах и очищении кишечника. Легнин выводит из организма плохой холестерин, шлаки и токсины ненужную желчь. Общий состав льняного семени весьма впечатляет: 20 белков и аминокислот, жирных кислот около 40 видов, 21 минерал и около 20 витаминов. Утром за 20 минут до еды выпиваем столовую ложку масла, если есть проблемы со стулом, запиваем стаканом теплой воды. Льняное масло Прекрасно сочетается с лимонным соком. Этой смесью можно заправлять салаты. При нагревании большинство полезных компонентов этого масла разрушаются, так что жарить на нем нельзя. Полной заменой маслу оно не является, но семена льна можно принимать при проблемах с ЖКТ, гормональных сбоях, угрозе сахарного диабета. Не стоит пить льняное масло, если Ты принимаешь противовирусные препараты или антидепрессанты? Если есть полипы, кисты матки или придатков? У тебя гепатит, желчно желчнокаменная болезнь? При холецистите масло можно использовать только во время еды. Научно доказано, что употребление льняного масла, семени каш улучшает деятельность головного мозга, память повышает быстроту реакции. Этот недорогой и доступный продукт снижает артериальное давление, снижает риск развития рака молочной железы и прямой кишки, облегчает протекание ПМС и климакса, улучшает состояние кожи и волос, помогает работе почек при отеках, улучшает зрение, помогает в профилактике развития инсультов и инфарктов снижает нагрузку на сердце и сосуды, уменьшает вязкость крови и способствует нормализации уровня жиров. Так что морщимся и пьем! Покупайте только маленькие объемы. После вскрытия емкости храните не больше месяца и только в темноте. Масло в капсулах всегда кот в мешке. Завтрак Это мой самый любимый прием пищи, когда можно позволить себе многое. Если ты не на стадии активного избавления от жира, конечно. Из чего должен состоять твой завтрак? Медленные углеводы: овсянка, гречка, пшено. Не поленись, добавь тыкву, рис, киноа, не больше 4 столовых ложек в сухом виде. цельнозерновые хлебцы. Белки: Яйца, курица, мясо, рыба, протеин. Жиры. Орехи, яичные желтки, красная рыба, льняное масло. Имейте в виду, что для равномерного выброса инсулина углеводы на завтрак нужно обязательно сочетать с белком, то есть каша и фрукты, например. Это завтрак неполноценный. Удобно и быстро овсяный блинчик. Возьми одно яйцо, 1 белок, 3 столовых ложки овсянки, всегда выбирай самые дешевые варианты длительного приготовления. 50 граммов кефира, немного творога, зелень, можно добавить сыр 9%-ный. На завтрак и не только. Продукты с низким гликемическим индексом. Они надолго задерживаются в желудке, расщепляются очень медленно, не давая резко повышаться уровню сахара в крови. И помогают сохранять ощущение сытости длительное время. Гликемический индекс. Выше я упомянула гликемический индекс. Человеку, вставшему на путь здорового питания, необходимо знать, что же это такое и каким образом его надо учитывать. Наверняка все испытывали такое состояние: поел вкусно и полезно, но все равно хочется еще». Связано это ощущение с инсулином, с повышением уровня сахара в крови, с норадреналином, который влияет на наш аппетит. Снова гормоны, такие кардиналы нашего организма. Чтобы избавиться от необоснованного чувства голода и синтезировать меньше жира в теле, нужно употреблять не просто полезные продукты, а еще и те, которые снижают уровень инсулина, без резкого повышения уровня сахара в крови. Определить их очень просто. Спасибо умным людям, которые разделили все продукты на группы по скорости повышения уровня сахара в крови и присвоили им гликемический индекс. Чем быстрее продукт расщепляется, усваивается и повышает уровень глюкозы, главного источника энергии для нашего организма в крови, тем выше его ГИ. Гликемический индекс определяется при помощи специальной шкалы, на которой 0 минимум, продукты не содержащие углеводов, 100 максимум. То есть значение ГИ это показатель той скорости, с которой продукт отдает свою энергию организму. Все продукты можно поделить на три группы: высокий ГИ, 70-100 средний ГИ, 50-70 низкий ГИ, 10-50. Полностью перейти на продукты с низким ГИ не получится. Фанатизм тут не нужен, именно он с рывами и заканчивается. Но старайся постепенно заменить продукты с высоким ГИ на более полезные. Например, ГИ картофеля 95, гречки 40. риса, кстати, 70 гречка и рис предпочтительнее, но иногда балуй себя картошечкой. Рефиды никто не отменял. ГИ, кстати, объясняет, почему пиво или аперитивы вызывают такой прилив аппетита. У этих напитков показатель максимальный. У сладкой газировки, кола, фанта и так далее, ГИ 95. Есть способы понизить суммарный дневной ГИ. Например, добавлением в свой рацион клетчатки. Всем советую утром добавлять ложку овсяных отрубей в каши, омлеты и другие блюда. Учти, чем менее продукты обработаны, тем ниже у них ГИ. Овсянку покупай длительной, от 15 минут варки. Сырые овощи и фрукты и вареные содержат разный ГИ. Сырая свекла 30, вареная 65. Чем ГИ продукта выше, тем быстрее снова хочется есть, тем больше жира отложится на боках. Обед. Основу любого обеда, особенно в России, составляет первое блюдо. Горячие и холодные супы, приготовленные без заправки, без пережарки овощей с добавлением томатной пасты, на слабом курином, а лучше, конечно, овощном или грибном бульоне. Не клади в суп картофель, лучше замени фасолью. Старайся максимально использовать зелень. На второе отварное, тушеное или запеченное в духовке нежирное мясо: курица, индейка, говядина. Гарнир. Немного, 50 граммов в готовом виде, макаронных изделий, гречки, риса или овощей, кроме картофеля фасоль, спаржа, зеленый горошек, шпинат, кабачки, баклажаны, овощные смеси. А что на третье? Ты смело можешь запивать свой обед водой, но раз и навсегда откажись от того, чтобы сразу после обеда или во время него пить такие напитки, как компот, морс, сок. Кто-то ухитряется запивать обед молоком, кефиром. Исключением служит только завтрак. За завтраком ты сразу же можешь выпить чай или кофе, а вот после обеда или ужина лучше сделать паузу. Например, после обеда через два часа ты смело можешь перекусить, а о перекусах я расскажу чуть позже, и тогда же вместе с перекусом выпить чашку чая или кофе. Золотое правило: никогда ничем, кроме воды, мы обеды и ужины не запиваем. Ещё один очень важный момент, который многие упускают. Сладкая еда это всегда отдельный приём пищи. Я никогда не призываю навсегда отказаться от сладкого, это приводит только к нервным срывам. И у нас с тобой обязательно будут сладкие перекусы, но ещё раз подчеркну, сладкое всегда отдельный приём пищи. И, например, Творог с мёдом или с вареньем это тоже сладкое, имей в виду. Поэтому никогда не заканчивай свой обед сразу десертом, если только это не какой-то исключительный случай, у тебя, например, читмил или рефид. Рефид может длиться один, два и даже три дня, когда ты ешь углеводные продукты и максимально сокращаешь жиры. Углеводная загрузка хороша при низкоуглеводных диетах. Читмил праздник живота, позволяющий пережить стресс, вызванный дефицитом калорий без вреда организму. В один прием пищи, лучше ужин, можно есть абсолютно все без ограничений и подсчетов калорий, даже самое вредное. Проводить читмил можно не чаще одного раза в две недели. Супы и салаты. В России по традиции едят супы самые разные из самого детства, объясняя это тем, что именно горячий прием пищи служит профилактикой заболеваний желудка кишечника. И вообще хотя бы раз в день нужно есть жидкое горячее. Заблуждение. Самое настоящее заблуждение. Давно доказано австралийскими учеными, Кстати, они за это Нобелевскую премию получили, что причина гастрита и язвы бактерия хеликобактер, а вовсе не отсутствие горячего жирненького борщика на обед. Поэтому, если ты суп не любишь, и ладно, просто замени его в обед большой порцией зеленого салата. Обязательно. Обязательно большой салат это клетчатка, которая нам нужна для пищеварения. Во время любого обеда второе блюдо должно быть дополнено большой порцией зелёного салата. Это любые овощи, лучше некрахмалистые, зелёного цвета. Чем заправить свой салат? Буквально капли оливкового масла. Удобно использовать его в бутылочке с пульверизатором. Либо нужно сбрызнуть свой салат всего один раз с маслом, потому что оно очень калорийное. И затем дополнить лимонным соком, какими-то травами, винным или бальзамическим уксусом. Все, что тебе нравится. Приготовить такие заправки ты можешь заранее. И еще раз подчеркну: супы не являются обязательными, и если встает вопрос супчик или салатик, выбирай салатик. Это полезнее. Ужин. Напомню, Не есть после шести очень вредно и для желудка, и для психики. Ужин нам нужен. Просто придерживайся простых правил. Едим не позже, чем за три часа до сна. Или между ужином и завтраком должен быть перерыв не менее десяти часов. Что едим? Белки. В идеале любая рыба на пару или гриле и овощи. Исключите вечером свёклу и морковь, лучше всего приготовленные на пару. Порция не должна превышать 200-250 граммов. Многим очень трудно держаться в отпуске или в выходные, но ты должна понимать, отпуск, выходные или праздники наступили у тебя, а не у твоего тела. Не дай приближающимся выходным и праздничным дням разрушить прогресс, которому ты шла не один месяц. Если сейчас твоя форма стабильна и идеальна, то расслабиться не только можно, но и нужно. А если ты активно работаешь над избавлением от жира, принцип шаг вперед два назад не подойдет. Настройся на то, что около полугода, чтобы закрепить результат. На твоем столе и в твоем холодильнике должны быть продукты, которые не имеют сложного состава и не прошли никакой промышленной обработки: мясо, творог, яйца, крупы, овощи, фрукты, орехи. Забудь о том, что человечество изобрело за последние сто лет, я о пище, не о гаджетах. Представь себе, сколько энергии нужно было потратить нашим предкам, чтобы раздобыть себе пищу. И мы, избалованные прогрессом, практически не двигаясь, едим по часу столько. Перекусы. Мы подробно разобрали завтрак, обед и ужин. Сейчас давай поговорим о перекусах. Они нужны обязательно. Для чего? Тебе в течение дня хочется сладкого, фруктов, которые можно себе позволить съесть как основной прием пищи только на завтрак. В остальное время их нельзя смешивать с другими продуктами. Поэтому в течение дня у тебя должно быть в идеале два перекуса. Не у всех получается организовать пять приемов пищи, и причина тому в первую очередь распорядок дня. Если ты просыпаешься в семь утра, А ложишься в 11-12 ночи, то у тебя как раз получится пять приемов пищи, примерно каждые три часа. Или, как я уже говорила, между основным приемом пищи и перекусом может пройти и два часа. Распредели их сама. Очень удобно перекусы носить с собой, как, впрочем, и обед. Можно брать с собой контейнер с едой, сейчас продается масса красивых, удобных и не занимающих много места. И не заморачиваться с поиском кафе или ресторана с правильным меню. Потому что даже если ты в ресторане выбираешь на первый взгляд совершенно здоровую еду, то это не значит, что она действительно полезна. Та же куриная грудка может быть приготовлена с приправами химического происхождения, задерживающими воду в организме. Поэтому все таки на начальном этапе лучше всего брать с собой на работу контейнер с обедом и двумя перекусами, если у тебя достаточно длинный трудовой день. Примеры перекусов. После завтрака или обеда, примерно через три часа, уровень сахара в крови понижается, и ты начинаешь чувствовать легкий голод. Перекусы же не дают появиться этому чувству раньше, чем по плану у тебя следующий прием пищи. Снижают вероятность переедания. Перекус важная часть ПП рациона, особенно для тех, кто избавляется от лишнего жира. Перекус должен быть по калорийности 100-150 килокалорий, не больше. В противном случае это уже полноценный прием пищи просто в исполнении и не требовать от тебя кулинарной виртуозности. По возможности из натуральных продуктов, содержащим полноценный белок, сложные углеводы, витамины и минералы. Его должно быть удобно брать с собой. Идеально подходят и не грозят набором пары лишних килограммов любой фрукт: яблоко, груша, банан, апельсин, грейпфрут, персик, 4-5 абрикосов или стакан сезонных ягод. Если борешься с излишками жира в первой половине дня. 20 граммов любых орехов, кроме соленых. Кисломолочный продукт, йогурт, творожок, можно и сладкий, но содержащий не более 150 калорий. Протеиновый батончик. Ломтик цельнозернового хлеба или хлеба с отрубями, намазанный творожной пастой, хумусом или мягким сыром. Здоровый бутерброд тонкий лаваш, в который завёрнуты кусочки курицы или сыра с любыми овощами и салатными листьями.